Глава 22. Глаза Мертвой вороны. Учитель Сао необычайно любил выражение: "Не дразни голодную лесу". И до сегодняшнего дня я не понимала почему. Утром мы покинули ешеги и несколько миль брели по извилистой грязной дороге, ведущей через плодородную долину клана Солнца. Вдали темнели горы. Мы шли вдоль реки мимо крестьянских поселений, храмов и святилищ, лугов и густых лесов. Виды были восхитительные, а погода — безупречной. Я наслаждалась пейзажем и теплом солнца на коже. А вот Ронин моей радости не разделял. «Это...» — проворчал он, потирая шею, когда мы остановились в тени бамбуковой рощицы. Ксо, как же спина болит. В той гостинице были самые бугристые футоны на свете. У меня было такое чувство, будто под матрас засунули шишку. Но когда я его перевернул, никакой шишки я не нашел. Не повезло тебе, Акамасан, согласилась я. А вот у меня был мягкий футон. Мне казалось, я сплю на облаке. «Может, ты просто съел что-то не то?» Он уставился на меня, и в его черных глазах мелькнуло подозрение. «Помнится, ты забредала в мой угол как раз перед тем, как мы улеглись спать», — с осуждением напомнил он. «Не твоя ли это вина, Юмекотян, что мой матрас оказался таким бугристым?» «Моя? Что за ерунда, Акамасан? Ты же заглядывал под футон!» «Вряд ли я бы смогла сделать так, чтобы большая сосновая шишка выглядела как пылинка». Я мило ему улыбнулась и бросила в рот маринованную сливу. Этот самый сарказм, про который Ронин так часто упоминал, начинал мне нравиться. «Может, у тебя просто живот разболелся от вареного кальмара?» «Помолчите», — проворчал Тацуми. «За нами следят». «Мы замолчали». В лесу было очень тихо. Сквозь бамбуковые стволы беззвучно пробивались лучи солнца, негромко стрекотали цикады, в траве шелестел ветерок, заглушая шаги. Никакой опасности я не ощущала, но Тацуми обладал чуть ли не сверхъестественной способностью предчувствовать приближение врагов. И если он говорил, что за нами следят, я в этом не сомневалась». «Я ничего не вижу», — заявила Акамы, и тут я заметила то же, что и Тацуми. Через дорогу на ветке восседала большая черная ворона, а щетине в перья, будто иглы, и неотрывно смотрела на нас глазами-бусинками. Акамы, проследив за моим взглядом, насмешливо фыркнул. «Ой, как страшно! На нас смотрит птица!» Ахнул он и схватился за сердце. «Осторожнее, Юма-котян, а не то она нагадит прямо тебе на волосы!» Ворона не шелохнулась. Она смотрела на нас с мрачной, непримиримой враждебностью. И у меня по спине пробежали мурашки. «Не нравится мне, как она на нас смотрит», — заметила я. «Вид у нее злой какой-то». «Да ну!» «По-моему, самая обычная птица», — заметил Ронин. Я ничего не ответила. Он пожал плечами и достал свой лук. «Ну ладно, сейчас все исправим». Одним плавным движением он вскинул лук и выпустил стрелу в дерево. И через мгновение та с глухим звуком попала в цель. Ворона сдавленно каркнула, и повалилась светки ветки, судорожно взмахивая черными крыльями. Пока она падала, меня посетило странное чувство. Я ощутила высвобождение какой-то необычной энергии, и волоски у меня на руках встали дыбом. Я давно заметила, что каждый вид магии воспринимается по-особому. Лисья магия мерцает и пульсирует, как нежгучий огонь, Монашеская энергия Ки пощипывает кожу, как воздух перед грозой. Магия тени Тацуми почти невидима, но ее тоже можно заметить, если быть внимательным. Она похожа на холодный черный туман, оседающий на кожу. Теперь же мне казалось, что у меня под одеждой копошится миллион пауков, личинок и сороконожек. Я содрогнулась. Но это чувство прошло так же быстро, как и возникло. Магию развеяло ветром. «Ну вот». Ронин убрал лук за спину, явно не заметив диковинного выплеска энергии. «Готово. Больше никаких странных птиц. Можем теперь идти дальше, а?» Тацуми вздохнул. «Вполне возможно, что ты сделал только хуже». Борясь с желанием взмахнуть руками и вытрясти из рукавов иллюзорных насекомых, я перешла дорогу, направляясь к убитой птице. Я обогнула ствол дерева, заметила стрелу, торчавшую из травы, и наклонилась, чтобы рассмотреть труп большой черной вороны. Внутри у меня все похолодело. Никакого тела в траве не оказалось. Стрела, торчавшая из грязи, Пронзила ребра белоснежного скелета, а хрупкие кости крыльев валялись в траве, окруженные перьями. Череп лежал на кроне дерева. Клюв был приоткрыт в последнем презрительном кар. На голове не было ни миллиметра кожи. Казалось, останки вороны лежат тут уже много месяцев, а вовсе не несколько секунд, за которые я перешла дорогу. Я с трудом сглотнула. Мои спутники подошли сзади и заглянули мне через плечо. Акамы тихо ругнулся, а я подошла к Тацуми, глядя ему в глаза. «Это же ненормально, да?» — тихо спросила я. «Уверена, это ненормально!» «Верно», — ответил Тацуми, и глаза его превратились в две фиолетовые щели. «Это кровавая магия». По спине пробежала дрожь. Кровавая магия. Учитель Сао как-то рассказывал мне о ней в предостережении. В отличие от обычной магии, которой, как принято было считать, боги наделяли только избранных, кровавой магией мог заниматься почти всякий, начиная от бедных крестьян и заканчивая высокопоставленными чиновниками. Как и следовало из названия, мощь этой магии подпитывалась кровью, Чем больше проливалась этой самой крови, тем сильнее были чары. С помощью них можно было воскрешать мертвых, манипулировать чувствами, призывать демонов из самых глубин зигоку. Вот только такая сила доставалась жуткой ценой, о чем мало кто знал. Кровавая магия была магией смерти и порока, магией зигоку. Чем чаще человек ей пользовался, тем больше кусочков души отдавал и со временем становился тенью себя прошлого. В конце концов, человека поглощала тьма, которую он сам порождал. И он отправлялся в Дзюгоку, где превращался в Вони или в другого демона и оставался в бездне до конца времен. «Кровавая магия!» Ронин закусил губу, глядя на горстку перьев и костей у ствола дерева. «Ну что ж, отлично получается. Я убил чью-то любимую мерзость. И теперь разъяренный кровавый маг наверняка делает варонингё с моим лицом». «Едва ли», — ответил Тацуми. Варонингё соломенные куклы, которых изготавливали похожими на обидчиков, были неотъемлемым атрибутом наложения проклятий. Но для этого ритуала требовались частички самой жертвы — волосы, кровь или ногти. Однажды в детстве я разозлилась на то, что меня заставили мыть полы в главном зале, и тогда при помощи лисии магии превратила пучок соломы в такую вот куклу — И повесила ее над дверью комнаты Денги. Воспоминания о том, что было дальше, до сих пор заставляют поежиться. На моей памяти это был единственный раз, когда учитель Сао не на шутку на меня разозлился. Следом меня посетила еще одна мысль, от которой все внутри похолодело. Кто-то ее сюда подослал, предположила я, бросив взгляд на Тацуми. Следить за нами! И за свитка, потому что они думают, что он у нас, поспешно добавила я, или что мы знаем, где он. Погоди, погоди. Ронин уставился на меня так, будто разглядел мои лисьи ушки. Я явно упустил первую часть истории, заявил он. Давай вернемся немного назад. Кто за нами следит? Что это за свиток, о котором вы постоянно толкуете? Тацуми не ответил, но я заметила, как он напрягся. Ему явно не хотелось говорить о свитке, особенно при Ронине. Надо сказать и мне тоже: Я чувствовала ящичек со свитком, спрятанные под фуросики. Мой страшный, огромный секрет. Но мое предположение имело смысл. Учитель САО предупреждал, что многие будут охотиться за свитком что его жаждут найти толпы людей, юкаев и демонов. И беспощадных смертных, которые ни перед чем не остановятся ради того, чтобы заполучить его силу. И если мое предположение верно, то... «Не знаю, кто именно подсылает к нам этих ворон шпионок», продолжила я излагать мысль, которая медленно разворачивалась передо мной, будто рулон старого пергамента но он вполне может стоять и за нападением на храм, и быть тем, кто поручил демонам убить всех монахов и похитить свиток». Я посмотрела на Тацуми, который по-прежнему стоял неподвижно, не изменив даже выражение лица. «Это же возможно?» — спросила я. «Самим демонам свиток ни к чему. Их кто-то подослал. Кровавый маг». «Да», — наконец признал Тацуми. «Демоны не являются в царство живых просто так». С неохотой продолжил он. «Это случается либо когда смертного поглощает тьма, и он сам становится демоном, либо когда демонов призывают из Дегоку при помощи кровавой магии. Некоторые из них, в особенности Они, обладают такой силой, что их невозможно долго контролировать. Чтобы призвать Они из Дигоку, И заставить его выполнить поручение, пусть и кратковременное, нужно быть талантливым магом. И вот мы уже об Они заговорили, заметила Камы. Они, кровавые маги, демоны. Мне начинать вопить или подождать, пока вы перейдёте к истории о сорокафутовом скелете? Он посмотрел на меня и покачал головой. «А я-то думал, что ты невинная простолюдинка, Юма котян Как же ты спуталась со всеми этими демонами и кровавой магией?» «Ну...» «Потом расскажешь», — резко оборвал меня Тацуми. «Нужно идти». Сощурившись, он оглядел окрестности. Я проследила за его взглядом и заметила, что на ветвях другого дерева сидит еще одна ворона и внимательно за нами наблюдает. «Кровавый маг в курсе, что мы прознали о нём. Оставаться на открытой местности небезопасно. Скорее!» Мы торопливо зашагали дальше. Я всё думала о мёртвой вороне, о таинственном кровавом маге, который, вероятно, следил за каждым нашим движением, и меня переполняли страх и злость. Тот, кто подослал в храм Аманадзяку и чудовищного Юбураму. И виновен в смерти учителя Исао и монахов Храма Тихих Ветров, наверняка знает о том, что драконий свиток у меня. Я подвергаю Акаме и Татсуме опасности. Нет никаких сомнений, что Кровавый Маг предпримет новую попытку отнять у меня свиток. С каждым разом я все больше и больше узнаю о своем новом враге. Возможно, со временем мне станет известно, кто он, чего хочет». И самое главное, где его искать. Учитель Исао всегда предостерегал меня от мстительности. Особенно учитывая, что Юкаи нередко теряют голову от жажды мести, которая поглощает их без остатка. Но если я однажды столкнусь с человеком, уничтожившим мой храм, его ждет беспощадная месть разъярённой Кицуны. «Так вот, Юмакатян». Голос Ронина вырвал меня из мрачных раздумий. Ронин шагал рядом, закинув руки за голову. «Честно сказать, не люблю совать нос не в свое дело», — признался он. «Но я только что слышал в одном предложении такие слова, как демон, они и кровавый маг. А уже одного из них достаточно, чтобы напугать меня до бессонницы. К тому же...» Поправь меня, если я что-то упускаю, но только что птица разложилась сразу после того, как я ее пристрелил. А все потому, что кто-то, способный воскрешать мертвых ворон, заинтересовался нами из-за свитка. Я правильно понял? более — слегка нахмурившись, подтвердила я. Думаю, этот маг умеет не только воскрешать вороны. Довольно странный навык, если только он небольшой любитель птиц. Пусть так. В общем, по-моему, я заслуживаю более подробного объяснения. А задавать вопросы самому хозяину жуткого светящегося меча мне как-то не хочется. Он кивнул на Тацуми, который шагал впереди. Он же мне голову отсечет, не успею я и рта раскрыть. «Так что буду тебе благодарен, если ты расскажешь, что происходит, Юма Катян. Я уже столкнулся с Гаки, юреми и воскресшими воронами. Что дальше? Мне придется драться с демонами?» «Это вполне возможно», — сказала я и коротко поведала о том, что случилось в ночь, когда на наш храм напали демоны, повторив ту же версию событий, какую когда-то рассказывала Тацуми. Сказала, что учитель Исао почувствовал приближение страшного зла и отправил свиток в надежное место еще до прихода демонов. Рассказала про Они, о Манадзяку и обещание предупредить монахов из другого храма о демонах, данная мной учителю Исао. Сказала, что должна найти учителя Дзира из святилища Хаяты, который сообщит, где искать храм Стального пера. Когда я закончила, Акама хитро на меня посмотрел, будто что-то в моем рассказе не клеилось. Получается, целая стая демонов нападает на твой храм, и в это же время рядом оказывается Кагисан со своим знаменитым мечом, убивающим демонов, задумчиво повторил он. О да, звучит очень убедительно. «Полагаю, он туда забрел не листиками любоваться?» «Тацуми не очень похож на человека, который любит смотреть на листву, а «Вот именно!» — со вздохом подтвердила Акамы. «Так что же в этом свитке такого особенного, что за ним явились и убийцы демонов Каги, и целая свора мерзких существ из Дзигоку?» «Я... я не знаю», — запинаясь, ответила я. Учитель Сао не рассказал мне, почему этот свиток так важен. Меня накрыло чувство вины. Мне было страшно неловко лгать, но лучше уж, чтобы Ронин как можно меньше знал о свитке. Не хватало только, чтобы кто-нибудь еще захотел призвать дракона. О нем и так уже слишком многие знают. Хм... Акамы скрестил руки на груди с непривычно суровым видом. «Получается, этот твой учитель Исао отправил свиток в какое-то безопасное место, предположительно, в другой храм, а Каги-сан вдруг ни с того ни с сего решил тебя туда сопроводить?» «Хм...» «Ну, не совсем так. Я его попросила». И он согласился. «Замкнутый самурай из клана Тени» такой весь не трогать меня, а то убью, согласился сопровождать простолюдинку до какого-то таинственного храма, расположенного в другой части страны, пересекая несколько чужих территорий. Хм, да. Ронин покачал головой и склонился ко мне. Ты что же, не понимаешь, что творится? Понизив голос, спросил он. «Да он ведь сопровождает себя вовсе не по доброте душевной. Ему нужен свиток, и «Разумеется, он всем нужен, Акамасен». Я снова ощутила лакированный ящичек, вжимавшийся мне в кожу под фурасики, и усилием воли удержалась от того, чтобы не коснуться места, где он был спрятан. «Но я обещала учителю Исао» что предупрежу монахов храма Стального Пера о нападении демонов. А это вряд ли у меня получится в одиночку, особенно учитывая, что за нами следит кровавый маг. Ты же сам видел, каков Тацуми в бою. Его меч был создан для убийства демонов. Он мой единственный шанс добраться до храма живой. А что ты будешь делать, когда вы окажетесь в храме, и он потребует у монахов свиток? Я... «Я думаю об этом», — он покачал головой. «Ну, удачи, Юма-Катян. Честно сказать, даже не знаю, что страшнее — они или разгневанные убийцы демонов Каге. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь». Я и сама очень на это надеялась. Солнце клонилось к закату, а до следующего города оставалось еще несколько миль. Когда тени заметно удлинились, а на небе вспыхнули первые звезды, я ускорила шаг и провнялась Тацуми. Уже поздно, Тацуми Сан, может, поищем место для ночлега? «Сагимура совсем близко, ответил он. Если обойдемся без привалов, то доберемся до деревни еще до часа кабана. Он немного помолчал и добавил: Сегодня я бы предпочел. «Заночевать не на улице». По спине пробежали мурашки. Значит, он замечает то же, что и я. Ощущает присутствие опасности. Чувствует, что за нами следят, куда бы мы ни направились. Чем ближе мы подходили к Сагемуре, тем тревожнее мне становилось. И не только от ощущения, что за нами наблюдают, но и от недоброго предчувствия. Казалось, что-то идет за нами по пятам преследует нас. И если даже Тацуми расхотелось ночевать под открытым небом, значит, за нами и впрямь движется что-то такое, с чем лучше не встречаться. Когда дорога привела нас к мосту через реку Хатару, луна уже превратилась в круглый серебряный диск. На противоположном берегу, за широкими рисовыми полями, я заметила огоньки с агимурой. Оставалась только одна загвоздка. Посреди моста в потоке лунного света стоял незнакомец –